Выпроводил Атасова, Правилов вернулся обратно в кабинет, но не успел он вооружиться сигаретой, как из динамика раззвучал голос иной. Олег Петрович, да Инночка, что у тебя? Устало спросил Правилов. Я по поводу проверки, Олег Петрович. Ну и без энтузиазма вздохнул Правилов, надеясь, они уже уехали. Если бы Олег Петрович, или, на свою очередь, позволила себе вздох. Наоборот, новые проверяющие пожаловали из департамента по надзору за комбанками. И такой есть, Паровилов провел ладонью по волосам. Они были жесткими, как ежик. А те из налоговой милиции снова к вам хотят. Часу, часу не легче. Горянувшая с утра комиссия вымотала ему все нервы, и, похоже, это было только начало. Дело касалось деятельности траста «Наше будущее», в которой Провилова втравил Паришайла, а там, что называется, «только разок копни». По замыслу Паришайла, доверительное общество «Наше будущее» занималось изъятием излишков денежных знаков у населения в полном соответствии с законом первоначального накопления капитала, согласно которому, Все средства хороши. Тем более, если законодательство дырявое, причем многие дыры будто бы для того и пробурены стараниями народных депутатов. Вопреки целой череде грабительских денежных реформ, так называемой шоковой терапии и спровоцированной властями гиперинфляции, кое-какие злишки у населения еще вводились, так что заботу нашего будущего хватало. Трест Артема Паришала сулил вкладчикам совершенно фантастические проценты, а Нако с легкостью мог обещать их гораздо больше. Выполнять обязательства все равно никто не собирался. Результаты превзошли все ожидания. Затраты на незамысловатые, а рассчитанные, вероятно, на дебилов, рекламные ролики окупились в мгновение ока, после чего деньги простодушных сограждан потепли в наше будущее рекой. — Сколько несут, а тратить не успеваем! — шутили доверенные сотрудники нашего будущего. Своё будущее им виделось на экзотических островах, под пальмами и лазурным небом. Для любых пешеNebльном курорте соответствующего уровня, лишь бы он не был отягощён заключёнными с соответством договорами об экстрадиции преступников. Никакие акции особо прибыльных промышленных предприятий никто естественно не вкладывал ни копейки. Ничего прибыльнее нашего будущего и сатанам и, пожалуй, не придумал. Что им от меня надо? Поинтересовался Правилов, имея в виду членов нагрянувшей комиссии из департамента по надзору за деятельностью комбанков. Хоть от лично с вами побеседовать, откликнулось Игна. Направив к Суркову, посоветовал Правилов. В конце концов, все мы родились в стране советов, так почему бы не воспользоваться этим обстоятельством? Сурков ты ещё крыса, подумал Правилов. Аки как раз от него — Я сейчас занят, — уперся правилов. — Позже их приму, а пока по всем вопросам к Суркову. — Это ясно? Пускай этот пронир одраный расхлебывает. — Ясно, — отвечала секретарша вышкаленная. — Хороший адъютант. — У тебя все? — Олег Петрович, тут еще такое дело. — Какое такое? — Женщина вам звонила. Инна зашуршала бумажками. — Говорит, знакомая. — Фамилия. — Фамилия. Канисарова Елена Борисовна Правилов подкрёл подбородок. Не знаю такую из Зарёк он после некоторого колебания. А она сказала, начала Инна. Пускай себе говорит, перебил Правилов. По какому она вообще вопросу? Она вклячётся нашего будущего, а -а -а, протянул Правилов. Вклячётся. Тогда ясно. Вдова, продолжала секретарь Инна, говорит, будто все деньги, вырученные от продажи оставшегося после смерти мужа москвича, вложила в наше будущее. Нашла дура, куда вкладывать, не сдержался, провила. А та учительница на пенсии, одинокая, пенсия у неё гороховая, увидела рекламу по телевизору и, как ты говоришь, её зовут Комиссарова Елена Борисовна. Я такого не знаю, скрипнул зубами Правилов. У тебя всё? услыхав утвердительный ответ, Правилов добавил. Тогда вот что, отведи тут драную комиссию к Суркову. Как вернёшься, сразу ко мне, с за поручением. Отправь секретаршу к Суркову. Экая всё же скульская сыволача этот драный козёл Сурков, в сучьи путорах и прохвост, поражённый прохиндей каких мало, Правилов Поудобнее устроился в кресле. Комиссарова, комиссарова, пробормотал Олег Петрович, что-то знакомое вообще говоря. Нет, не припомню, комиссарова, не помню. Со стороны могло показаться, что Олег Петрович с головой погрузился в размышления, с горбившей за рабочим столом. Но это было не так, точнее, не совсем так, потому что Олег Петрович либо дремал с открытыми глазами, либо грезил наяву. Последнее, очевидно, было наиболее близко к истине. Мысли, протекающие в голове Провилова, полностью утратили словесные очертания, превратившись в размытые неясные образы, да и те казались ему скорее какими-то бесформенными обрывками, словно остатки некогда ярких палеателеновых пакетов, уносимые ветром из перевёрнутого контейнера для мусора, неястав в какую сторону. Выходило так, что мозг демонстрировал Олегу Петровичу какие-то произвольно отобранные и оторванные где попало картины. Они проплывали перед правиловским внутренним взором И он ни на одной не мог сконцентрировать внимание, даже если бы и захотел. Вначале Провилов увидела дочь, а Лилечка, похоже, шла под венец и во слепительно белом бальном платье казалась прекрасной сказочной принцессой. «Такая красивая стала! Лапушка моя!» — прошептал Провилов сквозь грезы и почувствовал, как защипала в глазах. Доченька шла по залу под руку с парнем, которого Провилов видел один раз в жизни. И он не мог сконцентрировать внимание, даже если бы и захотел. и который ему не понравился с первого взгляда. Хлыщ паршивый сквозь зубы процедил Правилов. Вырадок, пробормотал он через мгновение, едва взглянув на заднем плане у стены зала гнусного доцента Лавреновича. Вениамин Семёнович держал в подарку бывшую жену Олега Петровича и что-то ей на шёпотал. Вероятно, смешное. потому как жена буквально покатывалась со смеху. Картина была целиком надуманная, но о свадьбе дочери Правилова не пасовали. Пошёл к матери придурок, сказал Правилов, и изгонял Лавреновича из головы. Доцент Лавренович послушно испарился вместе со всей сценой. В какое-то время перед глазами послепятьна какие-то силуэты людей, строения. на что в точности было не разглядеть, а потом будто солнце проглянуло из-за туч. И Олег Петрович увидел Анну. Панька катила на велосипеде, заливаясь удивительно заразительным смехом. Так не смеялся больше никто, за исключением Лилечки. Правило понёсся рядом, думая только о том, чтобы племяшка не грохнулась на землю. Вокруг мелькали густые кусты. Осколь заросли проглядывала река, узкая, зато быстра, словно в горах. От воды веяло дурманящей свежестью, и в ней будто в зеркале отражались облака. Протягоположенный левый берег был пологим и порос ивняком, а у самой кромки испачканного илом песка покачивались кувшинки. Правый берег был обрывистый, крут, усыпан корнями, цепляющимися за самые гребень деревьев, а течение заворачивалась омутами. Анна свернула к обрыву. Паравелв рванулся ледом, оступился и куда-то упал. Падая, он зажмурился, а оглядевшись, сообразил, что очутился совсем в другом месте. Сразу стало промозгло и тоскливо, света поубавилось. Олег Петрович встал, оттряхивая штаны от грязи, а казавшийся глиной समाгилы Виктора Ледового, установленный впоследствии боротвой дорогущий крест куда-то исчез, вместе с мраморной плитой, и земляной бугор у крыши Виктора Ивановича был гол и напоминал уродливый рубец. Правилов охнул, подпятился Хоть их и разделяло теперь два метра сырой земли, Олег Петрович каким-то образом разглядел ледового, лежащего в дубовом гробу. Паралилов беззвучно закричал, ибо руки мертвеца вовсе не покоились на груди. Ледовой искорюк ногтями по крышке гроба, словно хотел куда-то отползти. — Сука! — прохрепел из могилы ледовой. — Сука! Сдал меня, урод! Не в силах больше на это смотреть. Паравилов решительно отвернулся и нос к носу столкнулся с Саней. «Аня!» пробормотал — пробормотал Паравилов. «Анечка!» Анна стояла за кладбищенской оградой, всем телом опершись о чей-то мраморный парус. «Анюта!» племянница укоризненно покачала головой её движение сильно стесняла смирительная рубашка спеленовшая анну ледовую по рукам и ногам от чего она напоминала личинку бабочки в коконе анюта повторил по правилов и из глаз племянницы скатились две крохотные кровавые слезинки олег петрович в ужасе зажмурился